несколько месяцев спустя Чернильное ночное небо озарила яркая искрящаяся вспышка, и на тёмном фоне появилась разноцветная иллюзия огромного цветка, который рассыпался на множество маленьких лепестков и медленно осел золотистой пылью на одежде и волосах толпы, с восторгом наблюдающей за магическим представлением. Ещё одна вспышка, и в небе возникла фигура огромного гнома с киркой в одной руке, и небольшим слитком золота в другой. Иллюзия подмигнула зрителям и превратившись в змея, без следа растворилась в ночном небе. На несколько секунд всё стихло. Толпа восхищённо затаив дыхание, замерла в ожидании чуда. И вдруг, непонятно откуда, вверх взлетели несколько светящихся шариков, за каждым из которых шли, фом тянулась тонкая серебристая нить. Они начали танцевать в небе непонятный танец, то собираясь в хоровод, то виноф разлетаясь, а когда наконец замерли, в толпе пронёсся восторженный вздох. Над головой людей возник облик светловолосого мужчины с красивым аристократическим лицом, который благосклонно улыбаясь смотрел на них. Это же Арквена Ранел, выкрикнул кто-то из толпы, и раздались громкие аплодисменты. Восхитительно! Браво! Браво! Восторженные толпы хлопало ладоши и искренне выражала своё восхищение мастерству мага-иллюзиониста, который стоял на небольшом возвышении и, используя свою магическую силу, развлекал приглашённых гостей. Он поклонился, вновь взмахнул руками, и иллюзия в одно мгновение исчезла, а потом в тёмном небе расцвёл сказочный сад с диковинными растениями, переливающимися различными красками птицами, мерцающими стрекозами. и красивыми разноцветными бабочками. Вновь раздались бурные аплодисменты, и никто из приглашённых гостей не заметил, как хозяин праздника Арквена Ранэл и его прекрасная спутница покинули открытую веранду. Пара спустилась в парк и медленно побрела по одной из аллей, постепенно скрываясь за кронами деревьев. Когда шум и голоса остались далеко позади, мужчина остановился, глядя в карие глаза своей спутницы. Искренне наслаждаясь её обществом, он спросил: "Ты уверена, что хочешь уйти? Ведь представление только началось". Эта женщина манила его своей загадочностью и неприступностью. И ему, прожившему не одно столетие, безумно хотелось разгадать все её тайны и понять, кто она и как оказалась на эльфийских землях. Эта красавица сама того не желая пленило его сердце, и он был готов на многое, чтобы она принадлежала ему. Аранэль, прости. Праздник чудесный, но мне действительно пора, ответила молодая женщина, улыбнувшись. Прости. Останься, прошу. Скоро начнётся танцевальная часть вечера. Подари мне первый танец, всего один. Девушка покачала головой и с сожалением в голосе тихо произнесла: Прости, но я не могу этого сделать. Ты Арквен, наместник этих земель и сам понимаешь, что по традициям эльфов сегодня должен танцевать с той, кому принадлежит твоё сердце, со своей избранницей. Ну а если такой женщины нет, то с официальной фавориткой или с матерью. Мы же с тобой друзья. Просто друзья. И твои подданные могут нас неправильно понять. поэтому будет лучше, если я покину твой дом до начала бала. Это мой праздник, мой вечер, и я хочу его провести с тобой. Забудь о традициях, они уже давно никому не интересны», прошептал мужчина, взяв девушку за руку. «Это всего лишь пережитки прошлого». «Не интересны?» Молодая женщина усмехнулась и погладив руку мужчину по щеке, посмотрела в его глаза необыкновенного изумрудного цвета и прошептала: "Твои подены весь вечер не сводили с нас недовольных взглядов. Каждый из них привёз сегодня в твой дом дочь или сестру, и они не могут понять, почему их Арквен не обращает на них внимания. Ты весь вечер провёл в моём обществе, и это многим не понравилось. Прошу тебя, приглядись к девушкам". Возможно, среди них есть та радика, который ты забудешь обо всём на свете. Нет. Я уверен, что никто из них не сможет затронуть моей души. Останься. Мужчина нежно коснулся губами руки девушки, которую так и держал в своей ладони. Останься. Но ответить молодая женщина ничего не успела, потому что вокруг них ярко замерцали разноцветные огоньки, которые рассыпавшись на глазах превратились в иллюзорных фейчиков, круживших над их головами. Аронел, кажется, тебе пора. Выступление закончилось, и пришло время открыть танцевальную часть вечера. Мак и Лизаньи зовёт тебя. А мне ещё раз днём рождения. Она приподнялась на носочки и нежно прикоснулась губами к гладкой щеке мужчины, а затем отступив на шаг назад, мягко вытащила руку из его ладони. И улыбнувшись, сжала подвеску в виде голубовато полупрозрачного камня на своей груди. Тело девушки мгновенно охватило сияние, и она растворилась прямо в воздухе. Диана, прошептал мужчина, глядя, как рассеивается сияние от портала перемещения. Ты моя, Диана. Всё равно ты будешь моей. Прекрасная незнакомка, случайно встретившаяся ему на корабле, За довольно короткий срок сумела покорить его сердце, и все мысли мужчины были только о ней. Отправляясь в человеческое государство по делам дяди, мужчина и предположить не мог, что встретит ту, которая сможет заинтересовать его настолько, что он пригласит её в свою провинцию в качестве гостьи. Диана. Всё в ней было окутано завесой тайны, которую ему безумно хотелось разгадать. Аранел был уверен, что в жизни этой красивой женщины произошла трагедия, и поэтому её сердце и чувства были закрыты на замок, ключ от которого он надеялся разыскать. Несколько раз мужчина пытался завести с Дианы разговор о её прошлом, но чаще всего она отмалчивалась или открывалась неохотно, и выдавала информацию незначительными деталями, из которых ему пришлось собирать общую картину. И у него она вышла такой Диана росла и воспитывалась в богатой и знатной семье. По её смущению и иногда явной растерянности при общении с ним, эльф сделал вывод, что молодые мужчины в круг её друзей не входили, ведь барышни учатся кокетничать и флиртовать с юного возраста. А значит, Диана с рождения или с раннего возраста была связана помолвкой. Но потом что-то пошло не так. На её руке не было ни кольца, ни обручального браслета. А в глазах молодой женщины было столько тоски, а Ранел заподозрил, что её любимый человек погиб. И Диана, чтобы избежать тяжёлых воспоминаний, решила отправиться в дальнее путешествие, пытаясь забыть обо всём. Мужчина не знал, прав он или нет, но с каждым днём ему всё меньше хотелось отпускать эту женщину от себя. Он стал задумываться о том, чтобы представить её дяде и по совместительству правителю страны, владыке Аруэлю. а после сделать ей официальное предложение стать его избранницей. «Арквена Ранелл? А я вас уже потеряла?» Послышался мелодичный женский голос, и на аллее появилась молодая светловолосая девушка. «Дочь Ориона Даргона, прекрасная Лаириэль. Скоро начнется танцевальная часть вечера». Эльфийка, не сводя взгляда с мужчины, очаровательно улыбнулась. Ее род считался одним из самых древних. И по происхождению она стояла лишь на ступень ниже Аранела и была ему подходящей партией. Её отец с детства ей твердил, что она станет женой Арквена, но шли года, а мужчина так и не проявил к ней должного внимания. Лайра знала, что она прекрасна. Об этом говорили все вокруг, и каждый раз, рассматривая своё отражение в зеркале, эльфийка вновь убеждалась в этом. Белокурые длинные локоны Глаза благородного оливкового цвета, тонкая шея и покатые плечи, высокая грудь. Она прекрасно знала, как на неё реагируют окружающие мужчины, но ей нужно было только внимание Аранелла. На каждом балу она надеялась получить заветное приглашение на первый танец, и каждый раз её ждало разочарование. Девушка ждала что сегодня сможет признаться ему в своих чувствах, и этот вечер станет переломным в их дружеских отношениях. Но к её сожалению, мужчина весь вечер провёл в обществе некой Дианы, которая непонятно откуда взялась и была человеком. Поговаривали, что эта женщина являлась любовницей Арквена. Уж слишком много времени они проводили вместе. Но наблюдая за ними весь вечер, Лайра пришла к выводу, что Диана ей не соперница. И сейчас, встретив его одного, решил воспользоваться ситуацией и постараться заинтересовать мужчину так, чтобы именно с ней он открыл танцевальную часть вечера. «Ла Ириэль, что вы тут делаете?» – спросил мужчина, удивленно приподнимая брови. «Юной девушке не пристало бродить по парку в одиночестве». «В зале душно, и я вышла подышать свежим воздухом», – скромно потопив взгляд, ответила девушка. А потом я увлеклась прогулкой и немного заблудилась. Ранеллу корызненно покачал головой. «Я провожу вас к родителям и прошу в следующий раз, будьте осторожны». «Мне приятна ваша забота», – промолвила Лаира и взяла мужчину под руку. Они вдвоем направились к особняку. Девушка что-то щебетала, стараясь привлечь внимание мужчины. Флиртовала и бросала на него неоднозначные взгляды. Перед тем как войти в особняк, она на секунду приостановилась и, поймав удивлённый взгляд мужчины, сбившегося с шага, прошептала: "Ронель, моё сердце бьётся лишь для вас, и мне очень хотелось бы, чтобы вы перестали видеть во мне только маленькую девочку. Поверьте, я смогу сделать вас счастливым". От её слов Арквенс слегка опешил в виде его растерянность Лаира какетливо и весьма соблазнительно вздохнула, и они продолжили свой путь. В огромном бальном зале собрались все приглашённые гости. По традиции он был украшен живыми цветами, от которых в воздухе витал сладковатый приятный аромат, дурманящий голову. Музыканты играли незатейливую мелодию, а лакеи разносили гостям прохладительные напитки. Казалось, что в этом зале каждый чем-то занят, но приход Аранелла и Лаириэль не остался незамеченным. Арион Даргон, одобрительно посмотрев на дочь, гордо задрал подбородок. Гости зашептались, обсуждая пару и не веря, что наконец Тарквен сделал свой выбор. Все затаились в ожидании объявления первого танца. Аранел проводил девушку к её отцу и поднялся на небольшой помост. Взмах руки и музыка стихла. Окидывая своих подданных взглядом, мужчина величественно произнёс: Друзья мои, я рад видеть вас в своём доме. Спасибо всем за поздравления. И сейчас мы перейдём к самой интересной части нашего праздничного вечера непосредственно балу. Музыку по залу разлилась чарующая мелодия. Все замерли в ожидании, а Ронелла глядел присутствующих Отмечая взволнованных молодых девушек из знатных семей, довольную улыбку Даргона и откровенный уверенный взгляд Лаириэль, которая не сомневалась, что с сегодняшнего дня её положение в обществе изменится. Мужчина прекрасно знал, что её с рождения пророчили ему в жёны, и даже сам владыка намекал на то, что было бы неплохо двум семьям породниться. И возможно, однажды, поддавшись давлению, он и остановил бы свой выбор на Лаире. Но сейчас, сейчас в его сердце было место только для одной женщины. Но объявить её своей избранницей он не мог. Пока не мог. Поэтому Аранел спустился с помоста и, подойдя к родителям, приехавшим на праздник сына, пригласил на первый танец свою мать. Это означало, что сердце Арквена так и осталось свободным. и любая может бороться за его внимание. По залу вновь пробежался шепот. Арион Даргон недовольно поджал губы, а во взгляде Лайриэль вспыхнула злость в перемешку с раздражением. Наблюдая за танцем сына и матери, девушка думала о том, что Аронел еще пожалеет о сегодняшнем вечере. Он обязательно поймет, что зря оттолкнул ее и дал всем понять, что она для него никто.